В апреле 1908 года Кэмпбелл Баннерман подал в отставку. Премьер-министром стал Асквид, сформировавший правительство по своему усмотрению. Он предложил Черчиллю пост военно-морского министра. Взвесив вся за и против, тот предпочел отказаться. Когда начнется война, пока осталось неясным. и Адмиралтейство не сулило больших возможностей для нетерпеливой и динамичной натуры Черчилля. Тогда Асквитт предложил ему Министерство местного самоуправления. Здесь можно было многое сделать в области социальных проблем, но Уинстона эти проблемы никогда не увлекали, поэтому он уклонился от этого предложения. Черчилль решил принять пост министра торговли, несмотря на то, что котировался этот пост не очень высоко. Его не смутило, что министр торговли получал две тысячи фунтов стерлингов в год, тогда как многие другие министры пять тысяч фунтов стерлингов. Определяющим было то, что министр торговли получал место в составе кабинета. Кроме того, министерство торговли могло явиться хорошим трамплином для нового прыжка вверх. Со времен Кромвеля существовало правило, по которому министр, возведенный в ранг члена кабинета, должен был выступить вновь на выборах в парламент и получить подтверждение своего парламентского мандата. Поэтому Черчиллю пришлось провести трудную внеочередную избирательную кампанию. Условия для него в этой кампании сложились весьма неблагоприятно. Либеральные партии почти ничего не выполнили из своих обещаний данным избирателями во время прошлых выборов. Это, в общем-то, обычное явление для английской политической жизни. Однако положение либералов осложнялось тем, что цены росли и, следовательно, падала реальная заработная плата трудящихся. В дополнение к этому ухудшалось положение фунта стерлингов. В связи с обострившейся конкуренцией со стороны американской и германской тяжелой промышленности и японского судоходства покупательная способность фунта медленно, но неуклонно падала. В 1908 году английский рабочий жил значительно хуже, чем в 1900 году, а либеральное правительство как бы не замечало этого. Росло напряжение в отношениях между профсоюзами и предпринимателями, обострялись классовые противоречия в стране. Как и на предыдущих выборах, активную деятельность развернули субфражистки. Они требовали от Черчилля обязательства выступить за предоставление женщинам избирательных прав. Он отговаривался туманными заявлениями вроде «Надейтесь на меня, женщины».